Глава 19. «Примите и мои поздравления, господин Мор», — сказала я. «Мы уже покинули покои леди Хирот и теперь вновь петляли по коридорам императорского дворца, направляясь к выходу в сад. То, что у Мора сегодня тоже именины, стало для меня очередной новостью за этот день. Конечно, были детали, которые могли натолкнуть на такой вывод и раньше, но из-за прочих своих проблем я попросту не обратила на них внимания». Значит, ко всему прочему, Мора и император родились в один день. Это совсем не обязательно. Отозвался Мор, пряча подарок Леи Хират в нагрудный карман. Он даже не удосужился открыть его. Но благодарю. Вы не любите отмечать свой день рождения? Я вас понимаю, вздохнула я. Тоже не очень люблю этот праздник. Лишняя суета. Он промолчал только на лицо набежала тень. Мор снова ушел в себя, став озабоченным и хмурым. «Господин Мор, а вы не заметили перстень, который был на господине Готсбери?» Я решила, наконец, сообщить о своих догадках, а заодно вернуть некроманта на землю. «Перстень?» — переспросил некромант все еще рассеянно. «Ну да, на нем была гравировка, узор. Тогда мне показалось, что где-то я уже видела его, лилия в треугольнике. А сегодня во время разговора с Леей Хират окончательно вспомнила, где — на том самом кулоне. Там тоже была лилия в треугольнике. «Вы не ошибаетесь». Мор остановился и внимательно посмотрел на меня. «Уверена почти на все сто, что это одна и та же гравировка», — ответила я. «Может ли быть так, что господин Готсбери связан с теми покойниками? Он ведь тоже некромант». «Завтра я навещу его». Точнее, мы навестим. Торопливо поправил себя Мур и едва уловимо поморщился. И расспросим его о Персне. Будет неплохо, если окажется, что он знает ту женщину, которая была похоронена с Крейном. Возможно, это ее кулон. А значит, шанс избавиться от этих ус у нас повысится. Он будто нарочно не произнес полное название заклятия, опустив слово любви. «Да, это было бы хорошо». Я улыбнулась, подумав о такой возможности. «И все же неожиданно, что вы замужем». Внезапно сказал Мор, сухо и нарочито равнодушно. Я же мысленно чертыхнулась. «Ну вот, опять». «И что вас так удивляет?» Я переняла его тон. «У вас в анкете было написано, что вы не замужем». «Ах, ну да, точно. Я ведь именно так написала» я просто не посчитала нужным об этом сообщать тем более фактически мужа у меня уже нет и где же он в прошлом в моем прошлом и я так же как и вы свое не хотела бы его обсуждать ответила я и не считаю что она должно кого то волновать кроме меня мор нервно дернул щекой стиснул челюсть ну а что ж он думал только в его шкаф со скелетами нельзя заглядывать Пусть носится со своей розе а я повешу замок на свое прошлое. В саду все так же царила атмосфера праздника и веселья. Бал был в самом разгаре, вино лилось рекой, отовсюду нёсся смех. «Полагаю, нас здесь уже ничего не держат, заявил Мор, оглядываясь. «Вы не против покинуть это место?» «Совершенно нет», — заявила я. «Правда, думаю, стоит попрощаться с императором. Или вы желаете уйти по-английски?» «Как?» Некромант глянул на меня недоуменно. «Не прощаюсь», — объяснила я. «Это выражение из нашего мира». Впрочем, кажется, он уже заметил нас. Я показала взглядом на его величество, расположившегося за одним из центральных столов. Его стайкой окружали девицы, видимо, фаворитки или претендентки на эту роль. Некоторые практически висели и терлись об него, а он, кажется, был просто счастлив. «Вот уж». «Любвеобильный товарищ, не завидую его будущей жене. Верного супруга из императора точно не получится». В этот самый момент император смотрел на нас с Мором и размахивал бокалом шампанского. «Так уж и быть, подойдем, отозвался некромант. «Поговорили с тетушкой Теоной?» — спросил император, когда мы приблизились. «Да». Мор не собирался вдаваться в подробности. Все хорошо?» «Да». «Выпьете со мной?» Император отсулютовал бокалом. «Нет, мы как раз собирались откланяться, Ваше Величество», — ответил Мор. «Как же так?» Император с удивлением выпрямился в кресле. «Уже? Но ведь праздник еще не заканчивается. Скоро будет фейерверк, потом представление водных и огненных стихийников. А я еще не станцевал обещанный мне танец с Леей Валерией». «Простите, Ваше Величество», — проговорила я. Того, что танец я ему никакой не обещала, решила не уточнять. «Лея Валерия себя плохо чувствует», — выгородил меня Мор. «Мне же осталось только виновато улыбнуться в подтверждение». «Жаль, конечно, но так уж и быть. Идите», — вздохнул император. «Выздоравливайте, Лея. Надеюсь, вы еще подарите мне танец в другой раз». «Спасибо, Ваше Величество. Я чуть поклонилась». Я тоже надеюсь на это. Сказала от чистой вежливости, а наша ленточка уже тут как тут, натянулась. Однако виновник этого стоял с непроницаемым лицом. Мы еще раз попрощались и, наконец, направились к воротам. Чей-то прожигающий взгляд, направленный мне вслед, я ощутила почти физически. На миг к горлу даже подкатил страх. Обернулась резко, но никого не увидела. Лишь показалось, что за пышными кустами сирени мелькнули красные юбки. «Рози? Вы собираетесь еще работать сегодня?» — поинтересовалась я у Мора, когда он уже открывал калитку дома. «Не знаю, возможно», — отозвался некромант, следуя дальше по дорожке к крыльцу. «Смотря, как долго вы будете засыпать». «Ничего обещать не могу», — вздохнула я. «Слишком много впечатлений за день». «И что же вас так впечатлило?» Он распахнул дверь, пропуская меня вперед. «Надеюсь, это ваша очередная шутка?» Я бросила на него короткий взгляд, «поскольку одно откровение о наших узах чего стоит. Мы, наконец-то, хоть что-то о них узнали». «Вот именно, что-то». Мор, похоже, был настроен скептически. «Вы ожидали от лии большего?» Я направилась к лестнице. «Возможно». Некромант шел сзади, но я услышала, как он подавил вздох. «А я верю, что она поможет нам», — бодро произнесла я. «Или же придется искать другой способ, как избавиться от этой заразы. Но я отступать не намерена. Иначе придется забирать вас прицепом в свой мир, когда закончится контракт». «Это последнее, на что я соглашусь». Мне показалось, Мор ужаснулся этой мысли. Впрочем, такой вариант развития событий пугал меня не меньше. Оставшись одна в своей комнате, я первым делом повыдергивала все шпильки из волос, распуская их, затем сбросила туфли. Удивительно, но несмотря на каблук, мои ноги совсем не устали. Может это еще одно волшебное свойство, неубиваемая одежда? Кстати, а ведь мы забыли рассказать Леи ней. Вдруг это важно? Я, охваченная этой мыслью направилась к Мору, который уже традиционно дежурил под моей дверью, дожидаясь начала моего тихого часа. Уже собралась было сообщить ему о том, что вспомнила, но осеклась, застав его за рассматриванием подарка от Леи Хират. Это, кажется, была чернильница из темно синего почти черного камня, а украшали ее забавные танцующие скелетики. Мор, разглядывая ее, усмехался расслабленно и тепло, А я смотрела на его улыбку и думала о том, как же она преображает его. Мы вздрогнули одновременно. Он, заметив меня, а я, застигнутая за подглядыванием. Что случилось? Лоб Мора сразу нахмурился. Некромант спрятал подарок обратно в коробку и поднялся. Я... я хотела сказать про платье. От растерянности мои мысли разбежались, а Мор уже сделал свои выводы. «Поворачивайтесь», — скомандовал он, вздохнув. «Что?» — опешила я. «Помогу вам его расстегнуть. Вы же за этим пришли». «Нет, не за этим». Я была возмутилась, но потом вспомнила, что действительно могу не справиться с крючками на спине, коих было не меньше, чем на том самом свадебном платье. Хотя...» Я все же нехотя повернулась. «От этого тоже не откажусь. Матильда ведь уже, к сожалению, нет». Только не рвите на этот раз, это платье жалко. Я и сам бы его не рвал, — хмыкнул Мор. Я за него заплатил из собственного кошелька. Думаете, перепродать позже? Я не удержалась от шпильки. Или подарить кому? Все может быть. Он, не спрашивая разрешения, присобрал мои волосы и перекинул их через плечо, открывая спину. Мое тело... Весьма неоднозначно отреагировала на этот самовольный жест. По нему побежали мурашки. А когда пальцы некроманта случайно задели оголенную шею, и вовсе на миг сбило дыхание. Не кстати всплыл в памяти наш сегодняшний поцелуй. Глупый порыв, за который мне все еще было стыдно. Во рту пересохло, а сердце несколько раз взволнованно толкнулось. Я стиснула зубы и постаралась не думать ни о чем, пока Мор разбирался с крючками на моем платье. А делал он это слишком медленно, будто нарочно. Или же мне так казалось? Вообще-то, я хотела сказать... Мы ведь забыли упомянуть Лея Хират, что у нас еще и одежда поменялась тогда в пещере. Я, наконец, собралась с мыслями. Вдруг это важно? А, по-моему... Теперь это вполне вписывается в теорию Лей Хират. Ответил Мор, подбираясь уже к концу застежки. Ну, еще пару крючков и все. Пальцы некроманта вновь случайно коснулись моей оголившейся кожи. На этот раз в области поясницы. И меня точно током пронзило. Я впервые пожалела, что отказалась надевать комбинацию настойчиво предлагаемую мне Матильдой и заменила ее на свой родной бюстгальтер. Решила, что корсет платья и без того плотный, и хорошо держит форму, а погода обещала быть теплой. Но теперь это, похоже, сослужило мне не лучшую службу. И, видимо, Мора отсутствие этой части женского гардероба тоже озадачило потому что он замер, так и не дойдя до последних крючков, а я внезапно вновь ощутила жар его пальцев на спине. А мне ведь всегда казалось, что у него руки холодные, как он сам. Впрочем, поцелуй был далеко не таким. Мор медлил. Я чего-то ждала, боясь вздохнуть. И все же опомнилась первой. Не выдержала и сделала шаг от него. «Спасибо, господин Мор, дальше я уже сама справлюсь», — пробормотала я, стараясь даже не встречаться с ним взглядом. «Спокойной ночи». И шмыгнула в свою комнату, излишне торопливо захлопнув за собой дверь. Затем прижалась к ней спиной и зажмурилась, пытаясь унять колотящееся сердце. «Да что это со мной происходит в самом деле?» «Нет, нужно поскорее избавляться от этих ус, иначе...» «Что именно будет иначе?» Я так и не смогла сформулировать даже самой себе. «Ну точно, ничего хорошего».